Глава двадцать восьмая. Голова отделилась от тела и с противным глухим чавкающим звуком ударилась о мягкую сырую после дождя землю и, отскочив, еще пару раз перекувыркнулась, улетев в полуголые кусты. Я сидела на толстом суку крупного дерева и, приоткрыв от шока рот, смотрела, как Джерард в одиночку истребил дюжину разномасно одетых разбойников. Они не представляли для него какой-либо опасности. Монстр разделался с ними играючи, без напряжения, словно для него все происходящее просто прогулка в парке на свежем воздухе. А я поймала себя на мысли, что сколько ни живу здесь, привыкнуть к смерти все никак не могу, хотя к виду чьей-то крови уже практически привыкла. Когда последний, оставшийся в живых бедолага, хромая, но тем не менее на удивление резво поскакал прочь, я подумала, что Джер даст ему уйти. Но бывший король снова меня удивил. Он сделал один взмах когтистой лапы, и в спину бандиту прилетели многочисленные острые, очень длинные шипы, пробив беглецу грудную клетку на вылет. С предсмертным криком тот завалился на землю и, конвульсивно подергавшись, затих, не подавая признаков жизни. И долго ты будешь там сидеть. Неожиданно донеслось снизу, прямо под моим деревом, где я укрылась, желая подглядеть за другом. Сколько потребуется! Фыркнула я, переведя взор с разбойника на Джерарда, замершего у шершавого ствола и скрестившего руки перед собой. Крутой какой! Ага! А ты так и оставишь их тела лежать тут? Конечно, фыркнул монстр в ответ. Не хватало мне еще с ними возиться. Испепели их. Поднимется вонь и разнесется далеко окрест. А нам этого вовсе не нужно. Их ведь сожрут дикие звери. Не унималась я, поднимаясь на ноги и легко балансируя на толстой ветке. Пусть. Небрежно дернув левым плечом, равнодушно ответили мне. Это неправильно. На этой стороне сальваны мертвые не встают. Джерард шагнул еще ближе и протянул руки, чтобы я, по всей видимости, прыгнула вниз, прямо в его объятия. «Ну-ну, уже бегу». «Зачем ты вообще их убил?» Покачала головой, ничего не понимая, после чего легко спрыгнула вниз. Но не в загребущие лапы, а в другую сторону, как минимум метров на пять дальше от замерзшего короля. Ветер подхватил меня в невесомый кокон, не давая разбиться, и я мягко спланировала на землю. Стоило моим босым ногам коснуться родной земли, как я, выдохнув, активировала заклинание. Под каждым бездыханным телом почва пошла трещинами, затем вспухла, чтобы через мгновение образовать глубокие ямы, в которые погрузились незадачливые бандиты. «Жалость — это твоя слабость, Арона, — раздался позади босовитый голос Джера. «Никогда не оставляй врагов за спиной. Поверь мне, будет только хуже!» «Ты слишком добрая и милосердная. Многие это могут принять за слабость и начать манипулировать тобой». Его слова задели что-то в моей душе, и я на миг негодующе вспыхнула. Круто развернувшись, открыла было рот, чтобы возразить, и тот же сдулась, увидев насмешливое выражение сурового лица. «Правда, не всегда приятно». Через секунду хмурого молчания снова выдал Джерард. «Окей, я добрая, ну и что?» «Разве это плохо?» Отзеркалив его позу со скрещенными на груди руками, гордо вскинула голову. «Поэтому тебе нужен такой, как я, как Ансгар, Шассиир, да даже твой ухажер Коли Петер, и то пожестче, чем ты!» Я хмыкнула и хитро покосилась на Джерарда. «Слушай, раз уж мы тут собрались, скажи, а как ты оживился?» Позабыв про надуманную обиду, наконец-то спросила я то, что так давно меня интересовало. И впервые на лице друга заметила улыбку. Белые острые зубы сверкнули в лучах двух лун, и он все же соизволил ответить. «Уточню, чтобы ты понимала яснее. Я скорее мертв, чем жив». Мужчина прошел вперед к поваленному тонкому деревцу и сел на его шершавый ствол, вытянув длинные мощные ноги. Даже сквозь плотную ткань его брюк я видела, как перекатываются накачанные тугие жгуты мышц. «Хорош, ничего не скажешь. Раз в два полнолуния мне нужно пить кровь Магдира». «Так ты стал вампирюгой!» – ахнула я, присаживаясь напротив него, до этого создав себе что-то наподобие стула из земли. «Офигеть!» – а потом опомнилась и нахмурилась. Ты убиваешь магических животных, чтобы продлить свою псевдо-жизнь? За все нужно платить, вздохнул Джер. И сейчас он был просто мужчиной, а не нежитью. И даже несколько уставшим. Мне, по крайней мере, так показалось. Но все можно было списать на игру света и тени в ночном лесу. Я не убил Макдира. В тот момент вспомнилась ты. И я передумал. Видишь, даже тут твоя широкая душа повлияло на такое существо, как я. А я улыбнулась. Он не убил волшебное животное. Увидев на моем лице довольное выражение, бывший король скептически вскинул правую бровь и покачал головой. Иди к своим. Нечего шастать по лесным буеракам. Ты давай не увиливай. На первый вопрос я ведь так и не получила пояснений. Как? Магия крови. Древний ритуал. Когда-то я оставил себе лазейку чтобы смочь вернуться в мир живых и отомстить тем, кто меня предал. Но, как оказалось, разум покинул меня быстрее, чем я ожидал. Это была плата за использование запрещенной магии. И если бы не встреча с тобой, твоя бесшабашная смелость, с которой ты калашматила меня каждый раз, то я бы так и остался там, за темной чертой. А когда я себя осознал, то и мстить уже было некому. И в целом, на данный конкретный момент, «Мне глубоко плевать как на орков, так и на людей. Вообще на всех. Я здесь только из-за тебя». «Так, я польщена». Улыбка все никак не желала сходить с моего лица. «Кстати, острый взгляд его странных глаз заставил меня опомниться и спуститься с небес на землю». «Договор. Прежде чем твои новые друзья и знакомые ступят в Сульёбган на территории орков», Возьмешь с них клятву, а не разглашение всего того, с чем они там столкнутся. Ты о моих артефактах? Я встала и, заложив руки за спину, начала вышагивать туда-сюда, размышляя о только что услышанном. Знаешь, я ведь не глупышка. И свои идеи, которые действительно стоящие, никому запросто так раздавать не стану. А магобайк и что-то наподобие этим поделилась охотно. Ведь кота в мешке не утаишь. Пусть забирают. Все равно лучше орков у них не выйдет, поскольку только здесь...» Я постучала пальцем по своему виску. «Есть то, чего нет у них. Знания из моего мира». «Он у тебя, кстати, весьма интересный». Одним слитным движением Джерард поднялся в полный рост и мгновенно встал рядом со мной, нависая, как нерушимая скала. Но я даже и не подумала отшагнуть. Мне нравилось то ощущение защищенности, что я чувствовала рядом с ним. Непривычно, поскольку в обеих своих жизнях я привыкла рассчитывать только на себя, и не стоит отвыкать. «Чем Анс поплатится за темную ворожбу с твоей кровью?» — выпалила я, стараясь не показать ему, насколько меня взволновала его близость. «Я не могу знать». Не мигая, глядя точно в мои глаза, пророкотал Джерард. «Но ведь есть какие-то аналогичные случаи, когда и плата была схожая». «Предположу, что у него перекроется канал. Может статься тот, что отвечает за возможность манипулировать Сейкой». «Блин...» «Я была ошеломлена, но...» «У меня есть камень души. Я знаю, как с ним взаимодействовать. Часть воспоминаний, когда я была в Астрале и работала с этим артефактом, почему-то стерлась». «Но стоит тебе взять его в руки, то ты непременно все вспомнишь». Закончил за меня мою мысль бывший король нежить. «Когда душа находится в астрале слишком долго, а после возвращается в свое вместилище, то есть телесную оболочку, то часть информации со временем исчезнет». «Но тогда как, переместившись в ваш мир, я помню все из своего и даже больше?» Более того, в голове сохранилась информация из мелких статей из интернета. Стоит мне захотеть, возникают в голове без особых усилий. Тут все сложнее. Твою душу и разум перенесли в одно мгновение. Там на земле тебе не дали и секунды провести в небытии. Ты сразу же очнулась в теле Аруны. И еще артефакт наградил тебя некими бонусами. «Так необычно говорить с кем-то на понятном языке», – заметила я. «Понимаешь, я с самого начала не особо переживала за Анса, зная, что у меня есть Манестайн и Шелистайн. В вашем мире многое возможно. Вон, даже ты воскрес!» Джерард поднял руку и провел прохладным пальцем по моей щеке. В глубине его загадочных очей я заметила что-то похожее на нежность, после чего негромко сказал, «Важнее тебя нет никого. Ни Анс, ни твоя мать Райла, ни возрождение орков». «Ничто и никто не имеет значения». «Для меня важно!» Немного разочарованно выдохнула я, когда он убрал свою руку. «Но раз это все столь важно для тебя, то я тебе во всем помогу. И предупреди своих. Мы вышли за границы людских земель. Сейчас началась практически ничейная территория перед Сальваной. Здесь на нас могут напасть все, кому орки перешли дорогу. Их главная цель – ты». Тебя либо попытаются выкрасть, либо убить. Эти – кивок на свежие могилы. Первые и не самые сильные противники. Я устала вздохнула. Поскорее бы оказаться дома. Вот уж не думала, что так полюблю великий лес».